Глава 42. Лидия. Для начала в главные городские информагентства и электронные газеты отправилось заявление от нового международного экологического движения FLM «Fish Life Matters» или «Жизнь рыб имеет значение». Я долго сидела и читала разные манифесты в сети, стараясь вычленить из них самое главное, а потом самое дурацкое – Мне надо было соблюсти точную дозировку того и другого. Ну, вроде получилось. Какое живое существо самое несчастное? Собака гавкает, когда ей больно, кошка мяукает, птичка щебечет, и только рыба безмолвно терпит страдания, на которые ее обрекает бессовестный человек. Я мельком прошлась по глобальным преступлениям вроде загрязнения вод Мирового океана и сразу перешла к кулинарии. Поэтому ни одно другое существо не подвергается такому издевательству, как рыба. Только ради нее в городах строят рестораны, в которых несчастное, безмолвное существо подвергается ритуальному поеданию. Рыбу режут на кусочки, закручивают в противоестественные кружки, смешивают с овощами и рисом. Мама рыба, придя в суши-бар, не узнала бы, во что превратились ее дети, выросшие из икринок. Еще два абзаца заявления напоминали страницу из кулинарной книги. Я так прониклась страданиями рыб, что каюсь, не удержалась, сбегала к холодильнику и открыла банку атлантического тунца в оливковом масле. Чучундер тоже не отказался. «Рыбы немы», — закончила я этот текст. «Поэтому мы объявляем себя голосом рыб. Долой!» рыботорговлю и рыбоедство. Наш первый удар будет нанесен по тем местам, где заканчивается земной путь несчастных существ. Пусть в ресторане имбирь васаби присыщенным клиентам подают полные тарелки имбиря и васаби, а рыба не должна в этом участвовать. Вы похищаете рыбу из моря. Знайте, море однажды придет к вам. Рыбе место в море, а не на столе. Уф-уф-уф. «А трудно, оказывается, быть лидером протестного движения, особенно когда ты сама его только что придумала. До этого я никогда не писала общественных заявлений, но уж извините, других писателей, кроме себя самой, у меня нет». «Ма, круто!» — одобрил Чучундр. «Еще раз пообещал полную анонимность и разослал заявление по адресам». Ну, а я стала готовиться ко второй части Морлезонского балета. По крайней мере, дальнейший план я могла легко объяснить Раису. «А железные глаза, которые повсюду?» — сразу задал он дельный вопрос. «В вашем мире нет морфов, но очень много людей и стран, а значит, стражи и властителей. Не заинтересует ли их такое странное существо, как я? Не хотелось бы привлекать внимание». «Ох, я об этом не подумала, вот чёрт!» «Я не отказываюсь помочь», — поспешил заверить король-выдр. «Но предлагаю обдумать, как избежать неприятностей, прикинуть наши возможности и выбрать наилучший путь». «Во!» — из коридора поддержал Чучундр. «Учись, ма, государством управлять! Это те не уколы! В неприличное место бедному беззащитному сыну ставить!» Тем более, что этот сын уже все придумал. «Нате!» С этими словами потомок забросил в комнату большой раздутый пакет, а потом ввалился сам с полными руками каких-то тряпок. Мне даже интересно, что подумали служащие ресторана, когда к ним в зал ввалились толстая тетенька в бейсболке, надвинутой на маску в виде оскаленной и пасти, и мужик с выдрой в руках, тоже в маске и в бейсболке. «Собаками нельзя!» — первым отреагировал охранник, бросаясь нам на перерез. «А где вы видите собаку?» — удивился король-выдр и втянул своего Ита в себя. И сразу коричневая меховая пижама, которую Чучундр купил на Али и гордо именовал «Кугуруми-мишка», перестала висеть на нем живописными складками, туго натянувшись поверх естественного мехового боевого облика истинного морфа. Охранник, попытавшийся толкнуть еще не морфированного странного посетителя, по инерции налетел на чудовище и отскочил обратно, как резиновый мячик. Раис его даже пальцем не тронул. Но довольно крепкий дядька растянулся на полу, коротко вскрикнул и прямо на четвереньках удрал куда-то в сторону кухни. «Кажется, он заглянул монстру в глаза, и что-то ему в этих глазах не понравилось». Король поднял морду в сильно растянувшейся маски к потолку и зарычал. И тить-колотить, такого эффекта я не ожидала. Разве выдры вообще рычат? А когти по 20 сантиметров откуда? Это вообще законно? Так, кажется, кто-то показал пришельцу людей Икс и Росомаху. «Тьфу, блин, а я-то чего пугаюсь?» Это ж мой выдор, в смысле король, и сейчас мы тут устроим похохотать. Тем более, что официанты и посетители сбежали еще до того, как милый выдроморфик перестал рычать и встряхнул торчащими из-под маски белыми усищами. Вот прям быстро-быстро. В этот час клиентов в целом было немного, так что в дверях никто не застрял. А мы с Раисом специально встали так, чтобы выход не загораживать. Нам же материальные ценности предстояло уничтожать, а не персоналы, тем более не посетителей». рау! король проводил взглядом последнего официанта, улепетнувшего в дальнюю дверь с нарисованной на ней чокнутой, но счастливой рыбой, уже разрезанной на аккуратные роллы и всё равно улыбающейся. «Крушим всё!» Кивнула я и с размаху долбанула вынутой из сумки садовой лопаткой по ближайшей витрине, в которой были разложены аппетитные образцы. На всё про всё ушло всего-то минут пять. Снаружи еще даже не начали выть полицейские сирены, а мы уже добили кухню. Выдрено на рассамаховые когти оказались незаменимы в деле дырявления всего подряд и выскочили через черный ход. Его легко оказалось вычислить по тому, куда драпал обслуживающий персонал еще до того, как король покрошил в лапшу первую кастрюлю. А дальше дело техники. Центр, я знаю, отлично. А еще мы в гугле все подробно рассмотрели и живо сменили несколько проходных дворов, перелезли через старый кирпичный забор, миновали подворотню и за мусорными баками живо избавились от улик. Кугуруми, бейсболки, маски и очки, в сумку. Туда же все сто одежек, в которые для изменения силуэта обредил меня сыночка, летняя платьица мне, футболка чучундра и родные кожаные штаны королю. На Владимирский проспект мы выбрались весьма обычной, незаметной в толпе парочкой, прогулялись до Рубинштейна, потом по Загородному и из технологии вызвали такси. Всё, ищи ветра в поле.